Данил умышленно заводил его, все подбавляя в ухмылку пренебрежения, а в тон брезгливости. — Так он был прав на сто два процента. Сработало. Каретников дернулся на привязи, разбрызгивая кровь. — Да это вы, дебил, брежневский гувернантик. Вас уважают, пока вы, стая, пока из столицы не рявкнули циц, Комиссия прилетает уже сегодня, понятно? Комиссия с участием ФСБ, имеющая полномочия от президента, а губернатор в Америке, Лолетин у черта на куличках, Фрол, если и жив, то ненадолго. Материалы на вас, выше крыши. Вы что, не знаете, как выглядит образцово-показательный трибунал? На вас объявят розыск самое позднее через сутки — Буду я жив или нет? И никто из ваших людей в силовых структурах и сером доме пальцем не шевельнет. Все будут думать исключительно о своей шкуре. Зато наши люди сработают, как хороший оркестр. Он криво усмехнулся. А местная гильдия товаропроизводителей сдаст вас, как миленьких. Оплошавшего волка рвут свои же. Тоже и с фролом. Ну, выговорились? Спросил Данил, когда заместитель замолчал, чтобы глотнуть воздуха. Тщательно прицелился и стукнул друга Максимушку носком ботинка по голени. Это за Брежневского гувернантика. Вы, Максим, в это время диссидентов гоняли, так что не вам кукарекать. — Значит, это переворот. — Вы правы, я поздно натолкнулся на эту версию, а следовало бы раньше подумать, что вторые имеют скверную привычку облизываться на кресло первых. Однажды эта привычка довела уже до перестройки. Десять лет опомниться не можем. — Кто возглавляет комиссию? — Ликутов, как депутат Госдумы, и ярый кладоискатель, «А это никого не сможет шокировать!» — криво усмехнулся Каретников. «Потому что никто ничего не знает. Там, в тайге, войска ФКГЗ. Груз вскоре вывезут, свидетелей нет!» Данил полез во внутренний карман, показал развернутую карту. Каретников смотрелся. «Ах, вот что! Подотрите этим задницу!» Вы уже ничего не сможете сделать. А Глаголев уже получил приказ прибыть в Москву. Откуда вернется пенсионером, если вернется? Впрочем, он тоже ничего не мог бы сделать. Поздно. Вы профессионал. Вот и прикиньте. А что, у меня есть выбор? Пожалуй, для комиссии вполне хватит меня одного. Но если мы дадим показания вместе, эффект получится двойной. Такое гораздо больше ценится. — Это ваша идея? — Нет, я уполномочен на такие заявления. В зависимости от ситуации. Коли уж не удалось вас убрать, можно использовать. — Дурак вы все же, — сказал Данил искренне. — А потом всплыву я в шантаре. Да и вы ручаться можно тоже. А по ней же по течению уже будет плыть лагун. Знаете, в чем между нами разница? Я пачкал руки в дерьме долго и старательно, но при этом получал деньги из одной кассы. Из одной единственной. Лагун, сволочь поганая, но он тоже кормится из одной кассы. А вы двурушник. Таких топят в первую очередь, потому что полагаться на них... Ну, никак нельзя. Значит, отказываетесь? Признаюсь честно, глаза в глаза, не из одной врожденной порядочности. Видите ли, Максим, играть на обе стороны денежно, но чревато. Я же говорю, двурушников всегда и везде топили первыми по причине их полной ненадежности. А вы мне в свидетели предлагаете, да еще по такому делу, Где-то пить будут всех, кто знает хоть капельку, чтобы на предстоящих выборах не выскочил какой-нибудь чертик из коробочки с неуместными разоблачениями. У нас же вести дела по-европейски означает всего-навсего, что человек вовремя озаботился убрать всех неудобных свидетелей. Он закурил, глядя поверх головы Каретникова. сученный заместитель был прав». и картину грядущих неприятностей обрисовал без всяких преувеличений. Ты можешь резвиться вдали от столиц, как тебе угодно, но если с папочки сдули пыль и шмякнули ее на стол, хреновые твои дела. Стая рвет оплошавшего, не за то вора бьют, что украл. Все надежные люди моментально перестают тебя узнавать, озабоченные лишь собственной судьбой, в особенности, если им лично за нейтралитет гарантирована амнистия, а шустрые мальцы, завистливо ронявшие слюнки вдали от сладкого пирога, рванутся к столу, едва завидев просвет среди плотно сдвинутых спин. И все же басня про двух лягушек в горшке со сметаной придумана умным человеком. В приемной господина Филимонова, демократа со стажем и кандидата наук, заместителя губернатора, начальника департамента по драгметаллам, было пусто. Данил скромно сидел в уголке, глядя на красавицу-секретаршу, столь восхищенно и невинно, словно это и не она второй год проходила у него осведомителем под рабочим псевдонимом Маркиза. Потом высокая дверь бесшумно распахнулась, и из кабинета хлынули говорливые, раскованные импортные люди, австрийская делегация, о которой Данил знал из сводок. Господин Филимонов провожал их, рассыпаясь мелким бесом и даже пытаясь что-то лопотать на школьном немецком, что австрийцы, хорошо воспитанные люди, принимали, не моргнув глазом, без малейшего смешка. Австрияки в России бывали не впервые и давно научились относиться к здешним реалиям философски. Когда приемная опустела, Филимонов соизволил заметить Данила. — Данила Петрович, какими судьбами? — Да сущие пустяки, — сказал Данил, демонстрируя американскую улыбку на сорок зубов. — Подписать бумажку только и всего. Я вас не отрываю. Помилуйте уж для вас-то, прошу. Секунд через сорок на столе у секретарши пискнул селектор и послышался быстрый кинорог господина Филимонова. Для друзей — соколика. — Анжела, я занят. — Никого. — Никого. — Понимаете? — Понимаю, — ответила Анжела, понимавшая и в самом деле гораздо больше, нежели предполагал патрон. — Вас нет. В кабинете Филимонов отключил селектор, поерзал в кресле. Но глушитель китайского ТТ столь же крепко давил ему в висок. Данил одной рукой выдвинул ящики, глянул бегло. — Надо же, ни одного ствола, хоть паршивого. — А из чего же ты стреляться будешь? Возникнет такая нужда. — Или будешь в окно сигать? — Так третий же этаж. — А внизу газон хороший, еще обкомовской посадки. Ноги только поломаешь, и получится похобень. Слушайте, вы могли бы...» Данил улыбнулся, отвел ствол и ударил ребром ладони меж шеей и плечом, не особенно сильно. Соколик скрючился в кресле, шипя сквозь зубы и потирая ушибленное место. — Ну кто тебе вбил в голову, что ты можешь стать очень богатым? — спросил Данил участливо. — Сам придумал. — Что меня убивает в нашей интеллигенции, так это мания величия, доходящая до полного сюрреализма. — Я понимаю, везде есть продажные политики, которых лепят из дерьма, чтобы за регулярные конвертики плясали так, как хозяину угодно. С тех пор, как финикийцы придумали деньги, и пошла карусель. Но любой западный продажный сенатор четко знает длину своего поводка. А вам все мерещится, будто вы личности и свободные художники. Мало тебе платили, мало капало процента. Но кто тебе сказал, бледная спирохета, что ты способен самостоятельно вязать интриги, Из тебя дерьма человека сделали, а ты... Сидел бы до сих пор в своем институте, мусолил неорганическую химию, да побрякивал медалькой за первую оборону Белого дома. Статейки бы кропал про реформы и мешающие им происки. Нет, он полез в комплоты. Ты, образованщина, помнишь, что такое комплот? Заговор, вел, кивнул Данил, — только заговоры у дел сильных и хитрых. А ты не хитрый, ты хитрожопый. Тебе на роду написано было плясать под дудку. Он отвел пистолет, потом вовсе заткнул его за пояс. — Дай-ка Вынул из папки небольшой никелированный пистолетик, сунул его в правую руку соколику, Дав крепкий подзатыльник, когда тот попытался шарахнуться, старательно свел пальцы на рукоятке, прижал, сунул пистолетик в чистый целлофановый пакет, а пакет обратно в папку. Удовлетворенно хмыкнул. Ну вот ты и убивец вдобавок. Дай-ка сигаретку. У тебя всегда хорошие. И сам закури, помогает. Выпить есть. Соколик, отчаянно кивая, показал на ополированную панель. Данил принес оттуда бутылку и рюмки, все время держа собеседника в поле зрения, разливая, фыркнул. — Я-то думал, к двери кинешься, нацелился присечь, а ты еще хлипче, чем мне казалось. — Милый, нужно было держать в столе пистолет, засветил бы мне в лоб и доказывай потом. — Я, конечно, не подставился бы под пулю так просто, но все равно следовало побарахтаться. — Зачем вы? — Соколик кивнул на папку. — Это? — Данил смотрел на нее так, словно увидел впервые. — Ах, это! Да видишь ли, Каретникова кто-то хлопнул не далее, чем полчаса назад. И свидетели есть, на тебя показывают. А теперь есть и пушечка. «Я был в кабинете». «Подумаешь», — сказал Данил. «Выясню точно, когда тебя в кабинете не было. Свидетели показания подисправят. Главное, пистолетик. Тот же самый, можешь мне поверить. Есть еще кое-какие расписки и кое-какие счета. Есть видеозаписи, где ты лялик валяешь прямо по ковру. Да много чего есть, откровенно говоря». Подумаешь, сам составишь полный список. Коттеджик есть кирпичный, две машины в гараже, жена в брюликах, дочка в МГУ. — Ну что тебе не жилось, козел? — Меня заставили. — Ну, конечно, — сказал Данил. — Раскаленным железом пытали. — Значит, вы Каретникова? — Да что вы такое говорите, сокол мой ясный, — изумился Данил. — Не я. — А вы, родимец! Совесть чекистская у Максима заговорила. Вспомнил он заветы Железного Феликса и совсем уже собрался придать гласности ваши темной махинации, пятнающие ряды реформаторов. Вот вы его за это и насмерть убили из пистолета. Лежит сейчас Максимушка, холодный и неживой, а милиция из него пули достает, в лупу разглядывает. Родное ФСБ клятву мести над хладным трупом произносит. Может, съездим и посмотрим? Да не закатывайте глазки. Шучу. Максим был живеханик, а пистолетик, красивый снаружи, Внутри пришел в полную негодность. Но Данил не собирался посвящать эту мразь в такие тонкости. Он не чувствовал ни малейшего удовлетворения, ломая продажную шкуру. Просто следовало сработать на совесть, притоптать каблуком и растереть. Были, конечно, все упомянутые козыри, но столичная комиссия совсем другие бумажки будет листать. Свои Но вы же понимаете, что наследствие непременно заденут и ваши дела. Ах, вот как! Кем лучше. Смирился со следствием. Наши дела, — улыбнулся Данил, — это которые? Ну, всякие. Данил нагнулся к нему. Соколик инстинктивно отшатнулся. Пощупал лацкан пиджака из заморской ткани с переливами. Костюмчик на тебе, каких и я не ношу. А ведь я тебя побогач. Наши дела разные всякие. У наших дел есть одна интересная особенность. От них не остается ни единой бумажки, а исполнители попадаются такие, что молчат, как рыбы. Зато на тебе бумаг, милый, в лагере плохо. Только я бы там выжил... а тебя через пару дней заделают пидором. Газетки читаешь? А может, думаешь, я тебя разыгрываю? Ты позвони на фирму и поинтересуйся насчет Максима. Или плохо меня знаешь? Соколик его знал хорошо, даже слишком. Никто тебя не заставлял, сказал Данил. Просто в один прекрасный день к тебе пришли люди, покрепче тебя, но в итоге... тоже не столь хитрые, сколь хитрожопые, и объяснили, что перевороты устраивают не только против королей и парламентов. Красочно расписали твою будущую долю, а ты хапнул крючок, как каретников. Данил перешел на полтона помягче. Только ты можешь оказаться более счастливым. По одной простой, даже где-то примитивной причине. Тебя нет смысла заменять. Давно сидишь, дело освоил. Если периодически постегивать тебя плеткой, чтобы не особенно взбрыкивал, можешь красоваться в этом кресле и дальше. Я тебе дам шанс. Но и ты мне сейчас отдашься, как распутная школьница, умела и пылка. Он достал диктофон, проверил, не смотана ли кассета к началу, «Тебе задавать наводящие вопросы или сам смекнешь?» «А говорили, вас убили». «Каретников?» «Да». Звонил утром. «Трудно меня убить», — сказал Данил. «И фрол, как видишь, жив». Он с превеликой радостью увидел по лицу соколика, что угадал. «Представляешь, что будет с твоей дочкой, если он рассердится?» «Только отдайте пистолет!» Данил полез в папку. «Отдать я его не отдам. Его еще выкинуть нужно так, чтобы до скончания века не нашли. А пальчики изволь. Видишь, честно вытираю платочком. Только если начнешь вилять, я тебя рубану по башке, и пока будешь валяться... Пальчики опять и оттисну. «Фантасмагория какая-то», — подумал он. В бывшем кабинете второго секретаря обкома, пережившего четырех генсеков, сидит дешевая мразь, которую сломает за пять минут начинающий бультерьер с киржача. И эта мразь мелькает по ящику, мотается по заграницам, хлебает на раутах ананасы в шампанском, Положительно, о старых хозяевах этих кабинетов можно сказать немало гадостей и припомнить немало грехов, но они были мужики. «Ну, душа моя, исповедуйтесь», — сказал он, положив диктофон на стол. «Анжелка пробдит, чтобы не помешали. Она девочка исполнительная». Все было готово минут через двадцать. Данил заботился об одном — задавать вопросы так, чтобы запись ни в малейшей степени не компрометировала Интеркрайт. И обрывать исповедующегося едва возникали намеки, способные дать простор ассоциациям. Летопись Путча была, как обычно, банальна до предела. Все то же самое — Вечно вторые, вскормленные на груди змеюки, решили в одночасье стать первыми, и на каком-то историческом отрезке их интересы, о чем они не подозревали и сами, пересеклись с интересами московской тройки кладоискателей. Едва получив первые донесения о зреющем комплоте, Каретников, он же Цверко, усмотрел великолепный шанс. «Ну, ладно». Сказал Данил, бережно укладывая диктофон в карман. «Если у тебя совсем нет мозгов, немедленно звони принцу и расскажи со слезами и соплями, как я тебя изнасиловал. Только стоит мне выйти, ты пораскинешь мозгами и поймешь, не мог такой мальчик, как я, прийти к такому, как ты, не подстраховавшись. А принц тебя первого и удавит». Я понимаю. — Ну, так ты еще не совсем пропащий. — Пока, Вениаминыч, Анжелке внимание уделяй побольше. У девочки глаза печальные. Он вышел, подмигнул маркизе и пошел по лестнице вниз, перепрыгивая через две ступеньки, помахивая... Папочкой словно невероятно спешил двигать рыночные реформы в направлении, устраивающем мировую общественность. Следовало побыстрее отсюда убраться. Как там у Дюма? Иногда королям труднее въехать в столицу, чем выехать из нее, а тут наоборот. Нет, Соколик не рискнет, конечно, кинуться следом и будоражить охрану дикими воплями, но все равно, мало ли кого черт вынесет на перерез. Подстраховки-то нет, и неизвестно, будет ли. Свои битые «Жигули» он оставил за углом у парадного подъезда, они бросались бы в глаза, как ролс ройс в Ольховке. Значит, комплот. Значит, принц... Ни один год, тихо и благонравно ходивший под фролом, всегда вежливый, не употреблявший ни единого жаргонного словечка, хоть и сидел трижды, купчина второй гильдии, если брать по царским масштабам, не чуравшейся ни презентации, ни веселой оттяжки на дачах, на вечные времена казалось смирившейся с ролью второго по жизни, ни разу не засветившийся. Не навлекший ни малейших подозрений. Пресловутый тихий омут. И Дробышев из гильдии производителей, бывший комсомольский мальчик, начинавший подобно многим с видеосалонов, и Антонов из прокуратуры, и Скаличев, оказавшийся чуток посложнее, чем Данил о нем думал. Ну и Каретников, конечно. Черт их там разберет. Была ли их заветная цель переплетена со стремлением одной из забугорных разведок притормозить иранский контракт, а если была то, где залегают узелки? Это уже не его дело. Для него главное сейчас сохранить фирму. А единственный к тому способ... Он не успел ничего подумать, сработал звериный инстинкт. Чутье предков... Подсознание отметило, что молекулы воздуха как-то не так колыхнулись. Данил упал вправо, перекатился за колонну, облицованную местным мрамором, успел в перекате выхватить пистолет. Просвистевшая над головой стрела звонко ударила в стену, сломалась в щепки. Взревел мотор, и вторая в ряду машина, белая «Хонда», рванула со стоянки. Затонированными, несмотря на местное законотворчество, стеклами он не различил лиц. Увидев бегущего к нему милиционера из охраны, Данил побыстрее спрятал пистолет и встал, отряхнулся, поднял папку. «Это еще что за фокусы?» «Сам удивляюсь», — сказал Данил. «Иду, а она прямо в меня летела. Проходу нет от хулиганья. сержант подобрал обломок с наконечником загнувшимся от удара ястребиным клювом попытался выпрямить пальцем но едва не укололся сталь была отменная хулиганье говорите переспросил он с сомнением конечно сказал данил пацанва чего только не таскают и быстро пошел к машине нет принц далеко не дурак